55. Но После вечеринки мы собрались, чтобы закончить комнату Энтрю. Ник сопровождал меня, и мы вместе купили все необходимое: пеленальный столик, красивую коляску, больше похожую на робота, и тысячи других вещей, о существовании которых я до этого не знала, и с которыми нам помогла мама. На вечеринке нам дали все. В том числе и очень дорогие вещи. Одно из преимуществ того, что все наши друзья миллионеры. Ребенок еще не родился, но я чувствовала, что нужно поскорее сделать все необходимое. Только тогда я буду в состоянии расслабиться, что все мне и советовали. Я не узнавала себя. У меня были эмоциональные приступы, которые сводили Ника с ума но он был достаточно терпелив. В конце концов я позвонила Чарли. Нужно было сказать ему, что даже если это причинит мне боль, мы больше не сможем быть друзьями. Мои отношения с Ником важнее, и я не собираюсь их портить. Поскольку я считала, что это не телефонный разговор, то когда позвонила, предложила встретиться днем за чашечкой кофе. Но он предложил свой дом в качестве места встречи. Он поклялся, что Майкла не будет, и я согласилась. Когда Чарли открыл дверь, я почувствовала радость, и через секунду мы уже обнимались, что было немного сложно, учитывая мое состояние. «Ты выглядишь привлекательнее, чем когда-либо», заметил он, подразнивая меня. Я закатила глаза и вошла в дом. Нахлынули воспоминания о той ночи. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и насладиться тем, зачем я пришла. Чарли не заслуживал того, как я с ним поступила. Конечно, не следовало прекращать с ним общение, но все и без этого шло не так, как следует. После расставания с Николасом я изменилась в худшую сторону и замкнулась в себе. Я не была бы ему хорошим другом. Он сказал, что бросил университет и провел пять месяцев в реабилитационном центре. Чарли был алкоголиком, и мне было грустно, что я до сих пор не знала, что у него случился рецидив. Он сказал, что никогда не чувствовал себя лучше и что эти месяцы сделали его другим человеком. Все было замечательно, пока мы не затронули ту самую тему. «Знаю, что ты даже слышать не хочешь о моем брате, но, клянусь, он сожалеет обо всем, что сделал с тобой Ноа», умоляюще посмотрел он. «Казалось, ему было важнее, чтобы я все простила и забыла, чем самому Майклу». «Его снова приняли на факультет, и он работает теперь с несколькими студентами с психическими расстройствами. Он им здорово помогает, знаешь». «Знаю, что он твой брат, Чарли, но хочу оставить его позади, понимаешь? Мне очень жаль, что придется оставить и тебя, но я не могу рисковать, находясь рядом с Майклом. Надеюсь, ты понимаешь». Чарли огорченно кивнул. «Я рад, что ты снова с Николасом. Ты выглядишь счастливой». «Спасибо», — сказала я, крепко обняв его. «Спасибо за то, что ты хороший друг». Я вышла из его дома с тяжелым сердцем. Я ненавидела прощания, но теперь хотела начать новую жизнь. И если Ник смог начать с нуля, я должна сделать то же самое. Когда я вернулась домой, у меня немного закружилась голова, поэтому я сразу легла спать. Ник вернулся с работы через пару часов. И я заметила, что он ведет себя гораздо тише, чем обычно. «Ты не против выключить кондиционер?» — спросила я, лежа на кровати и наблюдая, как он снимает галстук и пиджак. Ник нахмурился и сделал, как я просила. Затем он, казалось, какое-то время колебался, прежде чем подойти ко мне. «Ноа, я знаю, что ты была у него», — сказал он, полностью лишив меня равновесия. Я почувствовала, как холодный пот побежал по спине. «Что? Стив?» «Конечно, Стив. Вот дерьмо». «Я была у Чарли, но мы просто поговорили». Ник крепко сжал челюсти. «Ты пошла к Чарли, а когда вернулась домой, тебе стало плохо. Может быть, это как-то связано с тем, что там был кое-кто, кто, кто довел тебя до такого состояния». «Что? Нет». Я вскочила с постели. В этот момент мою спину пронзила острая боль, от которой перехватило дыхание. «Ноа», — встревоженно сказал Николас, подбежав к кровати. Я глубоко вздохнула, и боль прошла так же быстро, как и появилась. «Не волнуйся, я в порядке», — подтвердила я, откидываясь на подушке. «Тебе плохо», — заметил он. «Ты бледная, черт возьми». Его пальцы смахнули влажную прядь с моего лба. «У тебя лихорадка, Ноа!» — встревоженно сказал он. «Нет, я в порядке, правда. Просто немного устала». Я видела, как он разрывался между гневом из-за того, что я пошла к Чарли, и беспокойством о моем состоянии. Не могла видеть его расстроенным. Не хотела, чтобы он думал, что я нарушила свое слово. «Ник», Я действительно не видела Майкла. Меня бесит не то, видела ты его или нет, а то, что ты пошла к нему домой и даже не сказала мне. Я мог бы пойти с тобой, и я бы не стал его бить, понимаешь? Я заставила себя улыбнуться, надеясь, что он успокоится. Я решила не видеться больше с Чарли, поэтому и пошла к нему. Он заслужил объяснений. Николас посмотрел мне в глаза, затем наклонился, чтобы поцеловать в лоб. Поцелуй длился несколько секунд дольше, потому что он измерял мне температуру. «Я в порядке». А потом, словно соглашаясь с ним, я почувствовала, как меня пронзил еще один приступ сильной боли. Я зажмурила глаза. «Ник», — испуганно сказала я, взяв его за руку. «Я здесь», — сказал он тоном которого я никогда раньше от него не слышала. Я тут же рухнула на постель. «Едем в больницу». «Нет, не нужно, это ложные схватки, правда, это нормально». Прежде чем я успела закончить фразу, меня снова пронзила боль, заставившая согнуться почти пополам. Я крепко стиснула зубы, сдерживая предательские слезы, выдававшие мою ложь. «Не знаю, что происходит» думаю у тебя скоро начнутся роды нового сказал он вставая с кровати я сильно дернула его за руку нет это невозможно возразила я прижимая его к себе еще не скоро и в этот момент по иронии судьбы я заметила как намокают мои бедра и просто не подо мной я испуганно открыла глаза, ну а черт что с тобой ты меня пугаешь я затаила дыхание. Наверное, воды отошли. Когда я подняла простыню и увидела, что она промокла, дыхание стало учащаться. Я еще не готова. Не готова к этому. Ник поднял меня и понес ванную. Я была так напугана, что была рада видеть его спокойствие. Он усадил меня на раковину и обхватил руками мое лицо. «Дыши, Ноа!» — сказал он, снимая с меня платье. «Я чувствую себя отвратительно», — дрожащим голосом простонала я. Ник посмотрел на меня непонимающим взглядом. «Хочешь принять душ?» Я кивнула. Он включил воду и убедился, что она не слишком горячая. «Оставайся здесь», — сказал он, выйдя из ванной и вернувшись через секунду с чистой одеждой. Ник помог мне снять остальную одежду и оставил меня под теплой водой душа. Через несколько минут я уже была готова. Когда я вышла, Ник обернул меня полотенцем и вытер сверху донизу. Когда я полностью оделась, новые схватки заставили меня согнуться снова. Это было ужасное и болезненное ощущение, и я хотела, чтобы оно как можно скорее прошло. «Едем в больницу, Веснушка», — сказал он, целуя меня в лоб, когда я снова стала нормально дышать я кивнула, чувствуя страх ребенок еще не был готов